Как не запираясь в гетто, проигнорировать поступательное движение новых идей было невозможно. В еврейском обществе роль вольтера, распространителя идей просвещения, по-еврейски хаскала, от слова сехель разум, сыграл Моша бен-Менахем Мендельсон из де Сау 1729-1786. Обычно известный как Майсе Мендельсон, В юношестве он учился торе, был отмечен многими талантами, но затем, перебравшись в Берлин, увлекся еврейской философией и, восприняв от своих ученых коллег идеи просвещения, стал распространять их среди соплеменников. Медельсон ратовал за Хаскалу не только ради ознакомления евреев с европейской культурой, он видел в ней способ избавления от антисемитизма, а это очень важный момент. Либеральные ветры, веявшие из Парижа, позволили впервые поднять вопрос об эмансипации евреев в Германии, то есть о даровании им гражданских прав. Тех, кстати, прав, которые они когда-то в древности владели, до которых они были лишены во время византийского императора Юстиниана, поставившего их вне закона. Мендельсон и его последовали считали, что разрушив с помощью еврейского просвещения стену, отделявшую евреев от неевреев, они сумеют ускорить Признание прав за евреями со стороны властей. Как и Спиноза до него, Мендельсон не мог прокормиться только философией. Он поступил работать на шелковую фабрику бухгалтером, постепенно стал компаньоном в этом деле. Он был переводчиком, публиковал свои философские и юридические работы на немецком языке, искал признание в немецком научном обществе. И нашел его в 1763 году Берлинская академия наук, Присудила ему, некрещенному еврею, премию за работы по метафизике. Его работы по эстетике и рациональной психологии выдвинули Мендельсона в разряд ведущих немецких философов. Сухонький брюнет, с хорошим семитским носом, Мендельсон стал популярен даже в светских салонах. Разумеется, к нему несколько раз обращались с предложением перейти в христианство. Но Мендельсон оставался евреем и гордился этим. «Будь немцем на улице и евреем дома!» Такой лозунг выдвинул Мендельсон. Тогда «быть немцем» звучало, что называется гордо. В дальнейшем лозунг пришлось несколько переиначить. Последователи идеи Мендельсона остановились на такой нейтральной формуле «Будь человеком на улице и евреем дома!» Что означал этот лозунг? Если хочешь соблюдать заповеди Торы, соблюдай, но в частном порядке. Внешне – Не старайся быть во всем похожим, на старайся быть похожим на все, на окружающих тебя граждан нормальной цивилизованной страны. В качестве первого шага подобной стратегии, чтобы приучить евреев быть цивилизованными, гражданами, предполагалось привить в их среде чистую немецкую речь, вместо жаргона, идыша, на котором они говорили. Для этой цели Мендельсон перевел тонах на немецкий. Больше сделать он не успел, Умер. Дети его пошли дальше. Часть из них перешли в христианство. Садовья Иосиф 1770-1848, Авраам 1776-1835 открыли в Берлине банк Мендельсон и Ко. Его внук Феликс Мендельсон Бертольди 1809-1847 стал известным композитором. Он первый придумал помещать перед началом оперы увертюру «Философии и идеями о скалы», Эта семья более не занималась. Почему все это стало возможным в Германии, точнее в Пруссии? В конце 17 века правители Пруссии предлагали особые усилия к консолидации своего государства и к укреплению его хозяйств. В эту эпоху были дарованы льготы состоятельным евреям с целью побудить их селиться в Пруссии и извлечь пользу из их экономической деятельности. За ними, правда, был установлен строгий надзор. Ко всем евреям применялся один принцип круговой поруки. Политическое и экономическое развитие прусского государства привело к обострению трений между горожанами и евреями. Духовенство поддерживало горожан, разумеется. Были приняты строгие меры против увеличения еврейского населения. Хотя король Фридрих II, вступивший на престол в 1740 году, при правлении которого и жил Мендельсон, принадлежал, Просвещенным абсолютистским монархам, которые в практической политике руководствовались общественными и экономическими идеями просветителей, он их не применял по отношению к евреям. Он неоднократно настойчиво подчеркивал свое намерение уменьшить по мере возможностей число евреев в Пруссии. Но не будем обманываться, уменьшать собирался только число бедных евреев. Евреи стали пускать в Германию все более и более глубокие корни, все более проникаясь немецкой культуре. В результате, уже в следующем XIX веке, ней вырос еще один еврейский талант, поэт Гейн, 1797-1856. Воспитанный на традициях немецкой гуманистической культуры, который внес значительный вклад как в немецкую, так и в мировую культуру. Генрих Хаймгарри Гейне родился в Дюссельдорфе находившимся в то время под властью Франции. Не случайно Гейна был приверженцем французской культуры. Также не случайно, когда ему стало слишком невмоготу жить на родине, он переехал во Францию. «Право у меня слишком слабые нервы для того, чтобы оставаться в Германии», сообщил Гейна в одном из частных писем, объясняя, почему он покинул Германию. После поражения Наполеона Дюссельдорф снова стал немецким в составе Пруссии. Отец Гейна был купцом но очень уважал военное дело, правда, чисто внешнюю сторону. Парады, бряцание портупеи и столь нарядные на красивых мужчинах, плотно облегающий мундир. С добродусной усмешкой вспоминал его сын. Послушный сын во исполнение желания матери после семи лет учения в бонском Геттингском и Берлинском университетах стал юристом. Эти годы, потраченные на изучение римской казуистики и юриспруденции этой бездушнейшей из наук, Гейне считал для себя загубленным. Гейне не ошибся в своем признании. При звании он стал одним из лучших писателей, поэтом, прозаиком, публицистом не только в немецкой, но и в мировой литературе. Первые его стихи опубликовала одна из гамбургских газет. Автору было 16 лет. Первый поэтический сборник Гейне вышел в 1822 году и замечен был не только читателями, но и критиками. Критики-драматург К. Иммерман писал, «У Гейна есть то, что важнее всего для поэта. У него есть сердце, душа и то, что связано с этим, история внутренней жизни. Поэтому мы и замечаем, что он сам глубоко прочувствовал и пережил когда-то содержание своих стихотворений». Гейна вырос в нерелигиозной семье. Мать его была адеисткой. В то время это было модно как среди евреев, так и среди христиан. вести верили, что некий общий единый мировой бог – Создал мир, законы природы, но никак не вмешивается в мирские дела и судьбы людей. Они отвергали как христианские идеи о троице и о первородном грехе, так и иудейские устные и письменные законы. Родители отправили сына учиться в римско-католический лицей с тайной надеждой что его надежда его перехода в христианство. Ведь иудеям в германских государствах дорога в светскую жизнь пока была закрыта. О, о, о честолюбивых матери, э, замыслах его матери для сына все знали. Не следует с житейской точки зрения осаждать ни родителей юного Гейна, ни его самого за крещение. Вина ложится на условия жизни, вынуждавшие евреи переходить в другие конфессии. Гейна после крещения ощущал себя евреем, был противником антиеврейских законов Германии. Я признаю, что являюсь горячим сторонником предоставления прав евреям и гражданского равенства в тяжелые времена, которые неизбежны германская толпа еще услышит звучание моего голоса. Гейне, написанная работа, бахеррахский равин анализ которой стал темой докторской диссертации Фейхтвангера. Он автор книги «Еврейские мелодии». В поэме «Принцесса Шабаш» Гейне с большим сочувствием повествует о еврейском народе, влачащем жалкое существование в странах диаспоры. И только один день в неделю, в субботы, евреи ощущают себя полноценными людьми. Обобщенный образ еврейского народа Гейне представляет в виде принца, превращенного злой ведьмы в собаку. Маркс и Энгельс, лично знавшие гейны, естественно, хотели видеть автора подобных произведений сторонником их учения. Кстати, весьма показателен обмен мнениями между ними и о гейне. Маркс, которому у нас речь еще впереди, в письмах к нему неизбежно обращается. Дорогой гейн, от имени своей жены шлет привет жене поэта, а в письме Энгельсу о гейне Маркс пишет, Мучимой нечистой совестью, ведь у старой собаки чудовищная память на гадости. Он старается подольститься. Гейне никогда никому не льстил. Приведенные слова характеризуют моральный облик основоположника, а вовсе не Гейне. И Энгельс не очень церемонится с поэтом, называя его в письме к Марксу политическим прохвостом. Каковым Гейне никогда не был. Ни политическим, ни каким-либо иным. Но нелестное мнение обоих вождей не мешало им считать его своим политическим единомышленником которым он, кстати, тоже никогда не был. Генрих Генре, Гейне, наиболее выдающийся из всех современных немецких поэтов, пишет Энгельс, издал том политических стихов, куда вошли некоторые стихотворения, проповедующие социализм. Он является автором знаменитой «Песни селесских ткачей». Но никакой социалистической проповеди в стихотворении, разумеется, нет. Энгельс принял желаемое за действительность. Широкую известность получили афоризмы Гейна. Подобно тому, как обезьяна оказывается тем смешнее, чем больше походит на человека, тем дураки смешнее, чем более притворяются умными. Самое беспорочное зачатие все-таки остается зачатием. Клаурен стал нынче так знаменит в Германии, что вас не пустят ни в один публичный дом, если вы его не читали. Природа создала частильщиков отхожих мест. Не стыди же этого, немецкий патриот, ибо ты чистишь отхожие места немецкого отечества. Красивые рифмы нередко служат костылями хромых мыслям. Слуги, не имеющие господина, не становятся от этого свободными людьми, они лакействуют в душе. От идей Аскалы Гейна был далек, хотя сам был ее продуктом. Аскала в первую очередь просвещение, распространение идей общеевропейского просвещения и общеевропейской культуры среди собратьев евреев. А Гейна этим не занимался, занимались этим другие. Семья Гейна связана с Россией через младшего брата Генриха Максимилиана Гейна. 1805-1879, который получил медицинское образование и служил хирургом в русской армии. Затем он был приглашен к императору Александру II в качестве леб-медика и вышел в отставку в чине статского советника. Младший Гейн принимал участие в издании русской медицинской газеты. Написал монографию об эпидемии чумы на Востоке и много других медицинских книг. Он тоже был далек от оскалы.